Глава 9. «Но проснулся я наутро свежее и душевнее. Я даже упрекнул себя невольно и сердечно за некоторую легкость и, как бы, высокомерие, с которыми, как припоминалось мне, выслушивал вчера некоторые места его исповеди». Если отчасти она была в беспорядке, если некоторые откровения были несколько как бы чадны и даже нескладны, то разве он готовился к ораторской речи, зазвав меня вчера к себе? Он только сделал мне великую честь, обратившись ко мне как к единственному другу в такое мгновение, и этого я никогда ему не забуду. Напротив, его исповедь была трогательна. Как бы ни смеялись надо мной за это выражение, и если мелькало иногда циническое или даже что-то как будто смешное, то я был слишком широк, чтобы не понять и не допустить реализма, не морая, впрочем, идеала. Главное, я, наконец, постиг этого человека, и даже мне было отчасти жаль и как бы досадно, что все это оказалось так просто. Этого человека я всегда ставил в сердце моем на чрезвычайную высоту, в облака, и непременно одевал его судьбу во что-то таинственное, так что, естественно, до сих пор желал, чтобы Ларчик открывался похитрее. Впрочем, встречи его с нею и в двухлетних страданиях его было много и сложного. Он не захотел Фатума жизни. Ему нужна была свобода, а не рабство Фатума. Через рабство Фатума он принужден был оскорбить маму, которая просидела в Кенигсберге. К тому же этого человека, во всяком случае, я считал проповедником». Он носил в сердце золотой век и знал будущее об атеизме. И вот встреча с нею все надломила, все извратила. О, я ей не изменил, но все-таки я взял его сторону. Мама, например, рассуждал я, ничему бы не помешала в судьбе его, даже брак его с мамой. Это я понимал. Это совсем не то, что встреча стою. Правда, мама все равно не дала бы ему спокойствия, но это даже тем бы и лучше. Таких людей надо судить иначе, и пусть такова и будет их жизнь всегда. И это вовсе не безобразие. Напротив, безобразием было бы то, если бы они успокоились или вообще стали бы похожими на всех средних людей. Похвалы его дворянству и слова «Я умру дворянином» немало меня не смущали. Я осмыслил, какой это был дворянин. Это был тип, отдающий все и становящийся правозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли воссоединения идей и хотя бы это все было даже и вздором, то есть все соединения идеи, что, конечно, немыслимо, то все-таки уж одно то хорошо, что он всю жизнь поклонялся идее, а не глупому золотому тельцу. Боже мой, да замыслив мою идею, Я, я сам, разве я поклонился золотому тельцу? Разве мне денег тогда надо было? Клянусь, мне надо было лишь идею. Клянусь, что ни одного стула, ни одного дивана не обил бы я себе бархатом и ел бы, имея 100 миллиардов, ту же тарелку супа с говядиной, как и теперь». Я одевался и спешил к нему неудержимо. Прибавлю, насчет вчерашней выходки его о документе я тоже был в пятеро спокойнее, чем вчера. Во-первых, я надеялся с ним объясниться. Во-вторых, что же в том, что Ламберт профильтровался к нему и об чем-то там поговорил с ним? Но главная радость моя была в одном, чрезвычайном ощущении. Это была мысль, что он уже не любил ее. В это я уверовал ужасно и чувствовал, что сердце моего как бы кто-то столкнул страшный камень. Помню даже промелькнувшую тогда одну догадку. Именно безобразие и бессмыслица той последней яростной вспышки его при известии о Бьоринге и отсылка оскорбительного тогдашнего письма именно эта крайность и могла служить как бы пророчеством и предтечей самой радикальной перемены в чувствах его и близкого возвращения его к здравому смыслу. Это должно было быть почти как в болезни, думал я, и он именно должен был прийти к противоположной точке, медицинский эпизод и больше ничего. Мысль это делала меня счастливым. «И пусть, пусть она располагает, как хочет, судьбой своей, пусть выходит за своего Бьоринга сколько хочет, но только пусть он, мой отец, мой друг, более не любит ее!» — восклицал я. Впрочем, тут была некоторая тайна моих собственных чувств, но о которых я здесь в записках моих размазывать не желаю. «Вот и довольна!» А теперь весь последовавший ужас и всю махинацию фактов передам уже безо всяких рассуждений. В десять часов только что я собирался уходить к нему, разумеется, появилась Настасья Егоровна. Я радостно спросил ее, не от неволи. И с досадой услышал, что вовсе не от него, а от Анны Андреевны, и что она, Настасья Егоровна, чем свет ушла с квартиры. «С какой же квартиры?» «Да с той самой, с вчерашней. Ведь квартира вчерашняя при младенце-то на мое имя теперь взята. оплатит платит Татьяна Павловна». «Э, ну мне все равно, — прервал я с досадой, — «Он-то, по крайней мере, дома. Застану я его?» И, к удивлению моему, я услышал от нее, что он еще раньше ее со двора ушел. «Значит, она чем свет, а он еще раньше?» «Ну, так теперь воротился?» Нет Уж, наверное, не воротился. Да и не воротится, может, и совсем». — проговорила она, смотря на меня тем самым вострым и вороватым глазом и точно так же не спуская его с меня, как в то уже описанное мною посещение, когда я лежал больной. Меня, главное, взорвало, что тут опять выступали их какие-то тайны и глупости, и что эти люди, видимо, не могли обойтись без тайн и без хитростей. «Почему, — вы сказали, — наверное, не воротится?» — Что вы подразумеваете? Он к маме пошел, вот и все. — Не знаю-с. Да вы-то сами зачем пожаловали? Она объявила мне, что теперь она от Анны Андреевны, и что та зовет меня и непременно ждет меня сей же час, а то поздно будет. Это опять загадочное словцо вывело меня уже из себя. — Почему поздно? Не хочу я идти и не пойду, не дам я мной опять овладеть, наплевать на Ламберта, так и скажите ей, и что если она пришлет ко мне своего Ламберта, то я его выгоню в толчки, так и передайте ей. Настасья Егоровна испугалась ужасно. «Ах, нет-с!» шагнула она ко мне, складывая руки ладошками и как бы умоляя меня. «Вы уж повремените так спешить. Тут дело важное, для вас самих очень важное, для них тоже, и для Андрея Петровича, и для маменьки вашей, для всех!» Вы уж посетите Анну Андреевну тотчас же, потому что они никак не могут более дожидаться. Э, уж это я вас уверяю честью, а потом и решение примите. Я глядел на нее с изумлением и отвращением.